Глава 4. Дыхание смерти. Мастер Коли. Я никогда не был здесь. Послышался голос Эльвара. Тогда смотрите под ноги, зверё пустое. Слишком мало времени, чтобы думать. Коли, Коли. Знакомое имя. Но я не помнил, откуда его знал. А ведь совсем недавно звучало. Да что с памятью моей? Разговоры доносились глухо, звери возились в колодце, сворчанием минуя ступеньки ловушки. Выставив копьё, Гелих радочно думал, а демон, как назло, не давал сосредоточиться. Освободи поднёбша, и я убью их. Ага. И сам я умру. Да и так умрёшь. Это мы ещё посмотрим. Озгрознулся и огляде на перчатку, лежащую возле нуля. «Яд каракоза надо использовать, но сражаться в перчатке неудобно». «А древко попачкаешь — сам сдохнешь», — смеялся демон. «Там ведь четыре зверя. Два третьих когтя, два вторых». Из двери донёсся крик «А-а-а!» <и>, <и>, и оборвался. Что-то щёлкнуло. «Дерьмо нуляче! Он мёртв!» прилетело эхо Ульварова-рыка. «Это-то столоп опять ловушки поменял!» Демон засмеялся. «Ну ладно, теперь один второй коготь», — попрался он. «А как с двумя другими биться будешь? Ты ведь еще не дрался с магом!» Я вспомнил того мага-кабанов, которого я сбил с лошади стрелой в деревне нулей, и дикий хохот Белиара сотряс подземелье. Это было даже еще до моего знакомства с Ирочком. Да так стреляешь из лука? смеялся демон. Моя бабушка лучше стреляла. И он захохотал так, что зазвенел воздух. Его веселиный орника слышал весь особняк. Это что за хрень, ну лячья? послышался испуганный голос. Спокоен, он безопасен. Кто? Жалкие черви! зарычал демон и рванулся, выпячив на меня глаза. Освободи, и я убью их. Я отмахнулся от него, нацепил перчатку и, подскочив к двери, захлопнул её. Внутри не было ни засова, ни замка. Тогда я подхватил стул и воткнул его в ручку двери. Мозги твои поднёбные, смеялся демон. Ты так проживёшь лишь на миг дольше. Бегая глазами по помещению, я кинул сканер, просвечивая стены. Само собой моё зрение направилось в сторону ворот, натягивающих цепи. Тот стопор, что держал ворот, уходил в стену и закладкой соединялся с железным валом наверху. Я понял, что это связь с решёткой убийцей на потолке. Сбей стопор на вороте, и решёткапустится. Правильные мысли, поднебятино. Ласково проговорил демон. Мозги у тебя на месте. Рядом с воротом Было отверстие с железным обрамлением, будто для ключа. Но за камнем лежала прокладка из того самого дерева, непроницаемого для сканера. Куда ведёт замочная скважина, я не видел. "Да пошёл ты!" выргалс я. "О чём я думаю? О субажу? И он всё равно меня убьёт. Всех убью!" захохотал Биллиард. "Мне когда было рассматривать механизмы. Я накрасил копье ядом." Зажав остриё перчаткой, затем отбросив её, я стал ждать. Стоя в центре, всегда есть возможность уйти от первого удара в любую сторону. Со вторым когтем я точно справлюсь, а вот с двумя-третьими идиот. Демон сокрушённо вздохнул. Присутствие гостей я почел сразу. Не трогай ручку голой рукой, донеслось из-за двери. В маленьком окошке показались глаза. О знакомое лицо, прозвучал голос. Я приготовился к драке, набирая силу из земли в ноги. Попробую долбануть земной волной прямо под двери, вдруг снесу их всех. Только я упаду в обморок, а то и вообще помру. Помрёшь, помрёшь, поддакивал с умным видом Биллиар. Ещё и не помню заклинания, и на танцы с копьём времени нет. А простое каменное жало пробьёт дверь. Но вреда противникам навряд ли причинит. Мои шансы таяли с каждой секундой. Дверь не удержалась и секунды. Ножка стола разлетелась в щепки, и дверь открыл Ульвар. Сделал он это спокойно, будто и не почёлся противление. Десятник с заинтересованным взглядом осмотрел помещение, потом пнул ногой тело нуля. Ульвар, нет времени. Донясе голос из коридора. Десятник поморщился. Он явно не любил, когда ему указывают. Затем улыбнулся мне, стягивая перчатку с руки. "Я так и знал, что кто-то прячется в особняке. Я чуил твой запах". Усмехнулся он и пропустил вперёд подчинённого. "Волк, взять его". Я знал стражника, вечно пьяный волк, который приставал к первоушкам, пока серые волки вели нас в Волгоград. Вот и сvisibility. А первота боганая. Тот хищно лобнулся, выставив своё копье. Толстое, массивное, его оружие было намного мощнее моего. Сколько ударов моё копье выдержит? Волк пошёл вперёд. Ну что, отработал долг-то? С усмешкой спросил я. Каким местом хоть? Зверь замер, поражённый моей наглостью. Он как раз остановился напротив входа в комнату с пленником. Ах ты первотас раная. Ты же у меня дерьмо жрать будешь. Процедил сквозь зубы фолк. Поднёбные черви. С придыханием сказал демон, и стражник скосил взгляд, проходя мимо двери. Твою мать! Вырвалось у фолка. Он растерянно опустил копье, его ноги чуть не подогнулись. Я был словно молния, У меня жилы затрещали от скорости. Остриё моей пики вошло ему ровно в кадык, и зверь свалился уже трупом. Яд крокоза работал безупречно. Твои воины говно. Я хищно улыбнулся. Выставив копьё в сторону десятника, я нагло наступил одной ногой на спину фолку. Между мной и противником расстояние было на один прыжок. Как? Поражённый Эльвар смотрел на тело зверя. Зверьё пустое, вставай. Ответом ему был сытлячок духа, влетевший мне в грудь. Небо что тут творится? Десятник хотел приложить два пальца к колбу, но тут его толкнули. Отойди. В комнату вошёл третий зверь. Высокий и худой маг, в серой тунике, с гладко выбритым лицом и волосами незарачного цвета. Я вытер щил глаза. Так вот, что за мастер Коля? Там, на берегу озера, где я сражался с Примолом, именно он, представитель совета, должен был засвидетельствовать исход боя. Кажется, их и называют оракулами. Все, получается, замешаны. Не только Грей, но и Рульф, тот старик, принимавший мое посвящение. «А, так вот куда руки-то тянутся!» — усмехнулся я. Весь совет прогнил. «Дерзкий первушник! Как ты разговариваешь с... Да иди ты нахрен, зверье пустое!» обрабовал я его. Макс прельлся с изумлением и усмехнулся. За его спиной десятник на всякий случай приложил два пальца к албо и вытянул из ножен меч. Ты знаешь про яд и про демонов. А ещё один оракол шепнул, что у него спрашивали про кабанию печать. Тихо сказал Мак: "Ты ж пион прецептора". Кто? Я даже удивился. Всё и так ясно, слишком много совпадений. «Дайте я, мастер Коли!» — сказал Ульвар, но маг предупреждающе поднял руку. «Он живым нужен, и ты тоже, Ульвар!» — сказал маг, недоверчиво косясь на мое копье. «У Грея будут вопросы». «А тварь за стенкой?» «Она убивается одной кнопкой!» Засмеялся Коли, а потом оказал на мертвого нуля. «Поднебятина!» — дышал с ненавистью демон. «Мне бы чуть-чуть силы!» Заткнись там. Мак хлопнул по стенке, а потом, вздохнув, указал мне на мёртвого нуля. А вот этому Грей не обрадуется. Коля повёл Адонию, не сводя взгляда с моей груди. Я ничего не ощутил и с интересом склонил голову, на всякий случай, убрав ногу с трупа. Что будет делать Мак? Чувствуя, что сила в теле набралась достаточно, я приготовился к удару. Хватит играться. Пора выжать из себя всё до капли. Каменное жало пробьёт мага насквозь. Медленный выдох, вдох. Мои глаза округлились. Я не мог вдохнуть. Воздуха не было. Придушить немного, потом допросим. Сознанием дело кивнул улыбающийся десятник. Глаза мага смеялись. Он водил ладонью, будто разгоняет тучи. А я чувствовал, что вокруг шипением уходит воздух. Через пару секунд шипение исчезло, и на меня упала абсолютная тишина. Лёгкие рвались наружу. Я шагнул вперёд, на меня толкнула назад стена сжатого воздуха. С пазом в груди всё иссиливалось. По своей глупости я сам выдохнул весь воздух. Мои глаза забегали: справа демон, слева закрытая дверь, позади тупик. Да ещё надо пробиться сквозь магическую преграду. Мысли забились в лихорадке. Всё ли учёл Мак? "Давай, поднёбышек", послышался ласковый шёпот демона прямо в моей голове. "Ты знаешь, что делать?" "Знаю", с горечью подумал я и шагнул в сторону комнаты с бильярдом. Мак не ожидал от меня такой глупости. Он скинул руку, но моя нога уже двинулась за порог, пересекая кровавую черту. В меня ударил воздушный кулак, и в этот же момент в комнату меня втянула сила. От таких воздействий с двух сторон меня завертело как куклу, я приложился головой об косяк и, сделав пару кульбитов в воздухе, приземлился в центре комнаты. Все это было очень больно. «Хы-хы-хы!» <как> Я судорожно вдохнул. Даже наполненный тухлой вонью демона воздух казался сладким и пьянящим. Я мог дышать. Оглянувшись, я понял, что лежу прямо перед бильярдом. Он уставился на меня чёрными зрачками, как голодный на кусок жареной курицы. "Сила", довольно промолвил демон, рыская пламя в глазах. Меня сразу охватил холод, будто я в морозилке оказался. Ища диада качала мою жизнь. "Жми!" крикнули в коридоре, и на потолке над нами послышался щелчок. Поднёбная мразь. Голос Белиара долбанул по падимелию, как звуковое оружие. Я знал, что у меня есть доли секунды. В ногах было накоплено чуть-чуть энергии, сил кричать уже не было. Я только мысленно промолвил: "Каменное жало!" и прыгнул, выстрелив рукой с копьём прямо в отверстие рядом с воротом. Какой бы там ни был механизм. Копьё вошло в цепь, уткнувшись во что-то, будто в рельс, и древко разлетелось в щепке. Страшная дача выбила мне сустав, и я с криком упал на колени. Заскрипело железо, сверху качнулась массивная тень, разлетелись фонари сбитой решёткой, и она кранем прилетела мне в лоб. Упав на пол и приложившись заодно затылком, я успел подумать, какая глупая смерть после всего, чего я достиг. Но я всё ещё жил. Перед глазами мелькали искры, наплывала темнота обморока. а я изумлённо таращил глаза. Решётка зависла в том месте, где её край пришёлся мне по голове. Удар массивной створки должен был убить меня, но что-то остановило её, смягчило удар. Мне на грудь капнула влага, потом ещё, ткань зашипела, пошёл дымок, вонючая жидкость жгла, как слабая кислота, и морозила, как жидкий азот. Я поднял глаза, надо мной протянулась рука, на которой блестели ауритовые кандалы со ослабленной цепью. Демон держал тяжеленную решетку, под его красной кожей бугрились мышцы. Один из золотых шипов пробил ему ладонь и предплечье, из ауритового острия капала черная кровь Белиара. Демон не сводил глаз с зверей в коридоре. Ниши отродья. Другой рукой он тянул с груди золотой гвоздь. Как долго я ждал. Он вырывается. С лица мага пропала вся его спесь. Ульвар, убей его! Десятник с криком влетел в комнату, запрыгнул на решётку и вонзил меч через прутьев в грудь демона. За его спиной Колли творил какое-то заклинание, в комнате задол ветер, зашипел воздух, и опять стало тяжело дышать. Вопли Ульвара потонули в вакууме. Он проворачивал меч в теле беляра, а тот с улыбкой, не обращая внимания на раны, тянул к десятнику руку. В этот момент я провалился в обморок. Удар по голове не обошелся без последствий. Я, легонько покачиваясь, снова плыл в неведомом пространстве. «Вставай под небышек! Не хрен разлеживаться!» Жесткая затрещина... Выбило меня из видений, и я попытался продрать слезящиеся глаза. Тут же закашлялся и согнулся. Жуткий дым и угар залетели в лёгкие. Я попробовал задержать дыхание, но в груди загорелось пламя. Тогда я попробовал вдохнуть носом. Жуткая вонь едва не вывернула меня. Рядом слышалось довольное и шумное сопение. Кто-то с удовольствием втягивал этот смрад. Родной воздух тенебры. Не нравится поднёбышь. А мне жуть как. За плечо рванула сильно рука, и меня потащили. Камешки выбоены больно врезались в мою пятую точку, но я не мог встать. Из меня будто все силы высосали. Голова гудит, правая рука вывихнута, всё тело просто безвольная тряпка. Наконец получилось рассмотреть мир. Я не увидел небо, Не вверху был только дым, иногда он вихрился от неведомого ветра, и открывалась серая каменная поверхность. Высоко над нами был потолок, будто я находился в гигантских размеров пещере. Всё здесь отливало огненно-красным цветом. Из отверстий вырывалось пламя, валил чёрный и серый дым, текли реки лавы и магмы. Ну ад, самый натуральный ад. Я поднял глаза, но никого не увидел. Ах да, раздался голос. Ты же не видишь? И демон появился будто по щелчку пальца. Меня тащил Белиар. Его кожаные крылья покачивались за спиной, в них виднелись торчащие золотые гвозди. На руках у него тоже остались кандалы с оборванными цепями, они гремели на каждом шаге. Аурид дымился и шипел, на демона, кажется, это не причиняло боли. Металл будто испарялся. А ещё тут были бесы. Мы двигались по утоптанной тропинке, и вокруг начали появляться мелкие демонята, которым по размерам было далеко до Белиара. Они расступались перед ним, словно волна перед кораблём, и также схлёстывались позади него. Орущая толпа бежала за мной и пыталась схватить за ноги. «Э-э-э! У-у-у! Белиар посмел вернуться? Предатель!» Отступник. Истошные крики доносились со всех сторон, но Биллиар не обращал на них внимания. Демон что-то насвистывал. Тут наша дорога пошла на подъём. Жертву! Биллиар принял жертву! Какую жертву? Демон всё-таки развернулся. За искупление предательства. Биллиар поморщился, но ничего не ответил и потащил меня дальше. Бесы продолжали кричать. Предатель! Ацтопник! Поднёбная почтелка! выкрикнул особо смелый бес. Биллиар развернулся, и бес вдруг вылетел из толпы, сбив с ног пару собратьев. Беднягу словно взрывной волной унесло вниз. Он ещё долго кувыркался по склону, а потом канул в горячую реку. Сила! Сила! Откуда у него сила? Бесы с истерикой разбежались, но через некоторое время подтянулись назад. выбирая более безопасную дистанцию. Они рассматривали меня с голодным интересом. С горы панорама просматривалась чуть лучше, но вдалеке всё тонуло в дымном мареве. Земля слегка затряслась, послышался гул. Там за клубящимися облаками двигалось что-то огромное. Будто одна из стен пещеры пришла в движение, но тут же исчезла в дымке. Наверняка те самые опепы. Черви пронзающие миры. Почти, ответил демон. Тут Биляр отпустил меня. Я больно свалился на землю, оцарапавшись обострый щебень. Демон же встал спиной ко мне, поднял крыли вверх, раскрыл руки и зарал во всё горло: "Тенебра!" Его громкий голос полетел под сводами страшного мира, затухая где-то вдали. Казалось, даже тучи раздвинулись Ативо крика. Я попытался встать, но тело не слушалось меня. Дышать было невозможно, глаза слезились, и у меня получилось только перевернуться на живот, до да задрать голову. Кажется, я уже задыхался. Тут Биллиар вырнулся. Ты интересный поднёбышек. Умный. Решил тебя не убивать. Ты будешь служить. Я выдывал себя. Пошёл ты. Я пытался придумать хоть что-то. Подъёмышь? Я закашлялся, а демон расхохотался, задрав голову. У него было очень хорошее настроение. Ох, и нравишься ты мне. Зато ты мне. Я не смог договорить, как вдруг Биллиар приложил ладонь к ко албу, кого-то высматривая. Ага, летят. Как ты сказал? Подъёмыши? А мне нравится. Он улыбнулся. Подъёмы же летят. Я попытался разглядеть, кого он там увидел. Ничего, только стена дымов вдали. У меня тут дела намечаются. Белиар склонился надо мной, положив руку на плечо и вдавив в кожу отрошии когти. Эти глупцы поплатятся. Он с детским интересом потянул ауритовый гость до сих пор торчащую у него в коленной чашечке показалось тело гвоздя изъеденное будто кислотой а потом он просто обломился вот же дерьмо вздохнул биляр ладно поднёбышек они на тебя глаз положат а мне ты нравишься ты я только беспомощно ворочился ты мы ещё вернёмся к нашему разговору сказал демон, и картинку отключили. Боль, муки, страдания. Как ещё это можно было назвать? Спика, меня термашили. Первуха, сраная, очнись. Где я? Кто я? Спика это я? По моим щекам прилетели звонкие пощёчины. И моя бедная голова снова зарылась болью. Отнух, а ну открывай глаза. Знакомый голос доносился будто сквозь вату, а моё сознание плавало где-то в желудке. Противный склизкой массой, которая вроде раньше была едой, но так и не переварилась. А теперь ещё и запросилась назад. Очень-очень ей надо. Спика слышишь? Я содрогнулся. Спазм скрутил пищевод, и сильная рука Перевернуло моё тело вниз лицом. Меня отошнило, и стало намного легче. "Вот дерьмо, нулячье", донеслось с отвращением. А! Вырвалось у меня. Я вдохнул воздух, обычный, простой, чистый. Такой сладкий воздух. Всё кружилось перед глазами, темнота разбавлялась синими и красными пятнами. Разноцветные круги стали пропадать, уплывать за край зрения, но темнота никуда не исчезала. Не сразу я понял, что темно не в моих глазах. Вокруг все еще царила ночь. Под ладонями едва проглядывались камни, на которых блестел мой ужин. «Как ты выбрался? Что там произошло?» Вопросы сыпались на меня, а я ничего не помнил. Картинки болтались на краю сознания. Дым, огонь, золото. «Что все это значит?» Я заворочился, пытаясь подняться. Рука, державшая меня, отпустила. Я пёрся всем весом на ладони и с криком упал на вывихнутую руку. А! <связывая> я приложился в мой же вчерашний ужин всем лицом, но он совсем не смягчил удар, а каменный пол. Спика, первушь я твоя мера. Рука снова подхватила меня. Я понял голову вокруг кирпичные стены, какой-то мусор. Я был в тёмном закоулке. Повернувшись, я увидел фолки. Это был фолки. Тут на меня нахлынули воспоминания. Память стала возвращаться. «Где я, твою мать? Какой сейчас год?» «Не знаю, как ты выбрался. Уходить надо!» Помощник Хильды нервно поглядывал на выход из проулка. «Зверь играет повсюду!» Я пытался понять, о чём говорит зверь. На Но чистый ночной воздух принёс звуки опасности: крики, ругонь и топот множества ног. Тут же ко мне вернулось и острое чувство опасности.